ЧАСТЬ ДЕВЯТНАТАТА На следующее утро после припадка явился доктор Креван. За ним всегда посылали в подобных случаях. И он постоянно заставал бледного, утомленного Колина в постели, таким мрачным, капризным, что при малейшем слове мальчик мог снова разрыдаться. Доктор терпеть не мог этих визитов. «Ну, что с ним?» С раздражением осведомился он у мисс Мэдлок. Из-за этих припадков у него в один прекрасный день лопнет кровеносный сосуд. Мальчишка стал полусумасшедшим от истерики своеволия. — Ну, сэр, — сказала мисс Мэдлок, — вы не поверите своим глазам, когда его увидите. Это наша Мэри, такая же скверная и злая, как он и сам, просто околдовала его. Как это ей удалось, никто не может понять. Господь знает, как она решилась на то, что никто из нас не осмеливался сделать. Она налетела на него, словно кошка прошлой ночью, топала ногами и приказала ему замолчать. Это его так поразило, что он действительно перестал капризничать. А сегодня? Да, впрочем, пойдите и взгляните сами, сэр. Это прямо-таки непонятно. Сцена, представившаяся доктору Кревену, когда он вошел в комнату своего пациента, была действительно неожиданна для него. Когда мисс Мэдлок открыла дверь, он услышал смех и болтовню. Колин в халатике, совершенно прямо сидел на диване, рассматривал картинку и разговаривал с мэри. Лица обоих детей были чрезвычайно оживленными и веселыми. «Таких синих стрелок у нас много!» — говорил Колин. — Их называют дельфинюм. — Дикон утверждает, что это рыцарские шпоры, — кричала Мэри. — Их в саду показалось уже много. Тут дети увидели доктора Кревана и замолчали. Мэри стала совсем тихонькой, а Колин принял сердитый вид. — К сожалению, я услышал, что прошлую ночь ты был болен, мой мальчик. Несколько нервно начал доктор. «Мне лучше теперь, гораздо лучше», — высокомерно ответил Колин. «Через день или два, если погода будет хорошей, я выйду сам своем кресле на свежий воздух». Доктор сел подле мальчика, пощупал его пульс и с любопытством взглянул на него. «Хорошо, но день должен быть очень хорошим», — заметил доктор. «И тебе следует соблюдать осторожность и не утомляться». «Свежий воздух не утомит меня», — произнес сквозь зубы Колин. Так как раньше больной после припадка кричал от злости и уверял, что умрет, как только выйдет на воздух, то, естественно, последнее замечание Колина поразило доктора. «Мне казалось, что ты не любишь свежего воздуха», — сказал он. «Не люблю, когда я один», — возразил Колин но моя двоюродная сестра пойдет со мной. И сиделка, конечно. Нет, я не желаю, чтобы меня сопровождала сиделка. Это было произнесено необыкновенно торжественно. Точно перед Мэри был не маленький Колин, а какой-то индийский принц. Моя двоюродная сестра умеет ухаживать за мной. Мне всегда лучше, когда она со мной. Прошлая ночь она успокоила меня. К тому же у нее уже есть на примете один сильный мальчик, который повезет в мое кресло. Доктор Кревен был встревожен. Если этот противный истеричный мальчишка случайно выздоровеет, то доктор потеряет ведь всякую возможность унаследовать Мисселдстоит. Однако он был добросовестным врачом и не хотел сознательно позволять Колину подвергать себя какой-нибудь опасности. «Он должен быть сильным и надежным мальчиком», — возразил доктор. «И мне нужно знать, кто это». «Кто он? Как его зовут?» «Это Дикон», — заговорила вдруг Мэри. Ей почему-то казалось, что всякий знающий степь непременно должен знать и Дикона. И девочка была права. Она заметила, что серьезное лицо доктора осветилось улыбкой. «О, Дикон!» — промолвил он. «Если это Дикон, то ты в безопасности. Дикон так же силен, как степной пони». — И на него можно положиться, — прибавила Мэри. — Он самый честный мальчик в Йоркшире. Девочка забылась и сказала это по-йоркширски. — Вас научил этому диком? — громко рассмеявшись, спросил доктор. — Я сама учусь, — холодно возразила девочка. — Это все равно, что туземное наречие в Индии. Оно мне нравится, да и Колину тоже. — Хорошо, хорошо. — согласился доктор. — Говорите так, если это вас забавляет. Ты принимал свой бром прошлую ночь, Колин? — Нет. Сначала я его просто не хотел принимать, а потом мэри меня успокоила и усыпила. Она рассказала мне о весне, пробудившей жизнь в саду. — Это прекрасно. Это лучше брома, — сказал пораженный доктор, искоса поглядывая на мэри. — Тебе, очевидно, лучше «Но ты должен помнить». «Я не желаю ничего помнить», — сердито прервал его мальчик. «Когда я лежу один, то все время, думаю о болезни, начинаю всюду чувствовать боль. Если бы где-нибудь был доктор, который мог бы заставить меня забыть о болезни, я непременно приказал бы его позвать. Но такого доктора нет. И одна только двоюродная сестра понимает, что мне нужно, и приносит мне облегчение, так как заставляет меня забывать о болезни». Никогда еще после припадка доктор так недолго оставался у больного. Он даже не дал ему никакого лекарства и не оставил никаких предписаний, чем избавил себя от неприятных сцен. Спустившись вниз, он был очень задумчив, и мисс Мэдлок заметила, что доктор в большом недоумении. «Скажите, сэр!» — осмелилась заметить экономка. «Как вы ко всему этому относитесь?» «Это, конечно, новое положение дел», — ответил доктор. «И без сомнения оно лучше, чем прежнее». «Я вам говорю, что Сусанна Сорби права», — сказала мисс Мэдлок. «Вчера по пути в ЦУИТ. Я зашла в ее домик и немного поговорила с ней». Она сказала мне, «Ну, Мэдлок, хотя девочка и некрасива, но она дитя, а дети нуждаются в общении с детьми». Я ведь училась вместе с Сусанной, господин доктор. Она лучшая сиделка, какую я только знаю, — сказал доктор Крэвен. Когда я застаю ее где-нибудь у постели больного, то уже, наверное, знаю, что мне представляется случай спасти человеку жизнь. Мисс Мэдлок улыбнулась. Она очень любила Сусанну Сойерби. Ночью Колин спал без просыпа и утром, открыв глаза, почувствовал себя удивительно хорошо. Мальчик повернулся на другой бок и с наслаждением вытянулся. Ему казалось, будто с него сняты какие-то тесные оковы. Голова Колина была полна планов, придуманных им и Мэри накануне, и он живо представил себе и сад, и Дикона, и его зверюшек. Так приятно было думать о них. Не прошло и 10 минут после пробуждения, как мальчик услышал топот ног в коридоре, и Мэри появилась в его комнате. Она подбежала к постели, принеся с собой струю свежего воздуха, наполненного благоуханием утра. «Ты уже выходила? Ты выходила на воздух? От тебя так славно пахнет листьями!» — крикнул Колин. Мэри едва дышала. Волосы ее растрепались, а лицо разгорелось румянцем. «Там так прекрасно!» — начала она, слегка задыхаясь от восторга. «Никогда ничего прекраснее ты не видел. Весна пришла, она уже здесь. Так говорит Дикон». «Пришла!» — воскликнул Колин. И хотя у него не было ни малейшего представления о весне, тем не менее сердце его забилось. Он поднялся на постели. «Открой окно!» — сказал он, смеясь от радостного возбуждения. «Может быть, мы услышим звук ее золотых труб?» Мэри в одну минуту очутилась у окна и быстро раскрыла его. В комнату ворвались свежесть, тепло и пение птиц. «Это свежий воздух!» — пояснила девочка. «Ложись на спину и глубоко вдыхай его. Так делает Дикон, когда лежит в степи. Он говорит, что чувствует воздух в своих жилах. Это укрепляет его, и ему кажется, что он будет жить вечно. Вдыхай его, вдыхай.